Глава вторая. Квартира Дерека Тоби располагалась на третьем этаже, под самой крышей, и Анна несколько раз споткнулась на неровных ступеньках. Как тут вообще можно спускаться и подниматься, не сворачивая себе шею? От стен веяло холодом, не сбывшимися надеждами и тоской. Откуда-то справа донеслась неразборчивая ругань, что-то разбилось, и Дерек негромко объяснил: Это коребет, мой сосед. Не обращайте внимания. Открыв темно красную обшарпанную дверь, он похлопал в ладоши. Вспыхнул свет, и Анна удивленно подумала: "Надо же, он живет в таком унылом месте и пользуется дорогой лампой на артефакте". Войдя за дыроком в крошечную прихожую, которая сразу же переходила в гостиную, Анна с трудом сдержала изумленный возглас. Квартирка была такой же угрюмой, как и весь дом. Полы скрипели и визжали под ногами. Из бесчисленных щелей задувало ветром, но в гостиной не было свободного места от книг, и это были хорошие книги, не какая-нибудь бульварщина. Дерек повесил пальто на крючок и лавируя между книжными стопками, скользнул в еще одну дверь, туда, где должна быть была спальня. И Анна услышала: "Кофе не предложу, у меня его нет. Спать будете вон там. Умывальник на кухне. Уборная вон там за дверью". "Хорошо", кивнула Анна. Это было намного лучше, чем скамья в соборе Святой Марфы. У вас столько книг, это невольно вызывало уважение. Анна представила, как ее новый знакомый сидит на диване, и ровный свет лампы на артефакте озаряет его сосредоточенное лицо и книжные страницы. От картинки, которая вдруг появилась перед ее мысленным взглядом, повеяло теплом, и Анна неожиданно смутилась. Я много учусь, собираюсь скоро отсюда съехать, коротко ответил Дерек. Вышел из комнаты, неся в руках одеяло и тощую подушку. "Что ж, устраивайтесь. Я буду здесь на диване, а вы в комнате. Если что-то потребуется, зовите. Соседи за стеной могут орать, но вы не бойтесь. Дальше у ора у них дело не заходит». "Спасибо", с искренней радостью ответила Анна. Кажется, всё постепенно сворачивало к лучшему. У неё нашлась поддержка. У неё теперь была крыша над головой, пусть и не самая уютная. "И простите, что ударила вас той щёткой". Дерек вопросительно поднял бровь, словно его искренне удивило то, что Анна могла просить прощения. "Ладно", ответил он, расстилая одеяло. "Бывает. Завтра утром пойду в полицию, пусть орлы господина Санторо собирают орниэлей и изучают их руки". "Джон не убийца", твердо сказала Анна. "Он самый добрый из всех, кого я знаю. Он не мог бы убить отца". Белесая бровь Дырока поднялась еще выше. "Доброта это свойство человека. Напомнил он: "А Арниэли, все же не люди". Анна устала подумала, что слишком вымоталась для того, чтобы спорить с ним и что-то доказывать. А Джон однажды нашел ласточку со сломанным крылом и не успокоился, пока не вылечил и не выпустил ее. Джон сидел рядом с кроватью Анны, когда она болела. Джон раздавал детям бедняков монетки и пряники не потому, что ему это было велено, а по собственному желанию. Он был человеком больше, чем многие люди. И теперь Джон исчез. что делает нас людьми? все таки спросила Анна. Плоть и душа или все же поступки? Дерек вздохнул, опустился на диван и принялся расстегивать рубашку. Вы только не говорите на людях о том, что ваш покойный отец научился вкладывать, вернее, и душу. Вот очень вас прошу. Святая церковь вас за это съест и не подавится. Не съест, ответила Анна. Я буду молчать. Доброй ночи. Губы Дерека дрогнули в едва уловимой улыбке. Снимите перчатки, предложил он. Хочу посмотреть, что у вас там с руками. Несколько мгновений Анна стояла молча, не двигаясь. Когда-то давным-давно она спрашивала у матери: "Почему я должна носить перчатки?" И мать ответила: "Потому что ты родилась с лишними пальчиками, детка. Если люди увидят твои шрамы, то решат, что ты ведьма". Ведьмой быть не хотелось. Когда знакомые задавали вопросы, то мать отвечала, что в раннем детстве Анна дотронулась до утюга, который оставила дура горничная. Знакомые сочувственно охали и ахали, и рассматривать чужое увечье никому не хотелось. Лучше не стоит, прошептала Анна. Снять перчатки перед инквизитором было сложнее, чем снять платье. Когда Дерек увидит шрамы, то все поймет. а еще не родился тот инквизитор, который пожалел бы ведьму. Я догадываюсь, что там, миролюбиво произнес Дерек подошёл, приблизился тем текучим движением, которое так удивило Анну в борделе, когда чужая рука взяла её за руку, а чужие пальцы принялись осторожно стаскивать перчатку, то Анне сделалось так жарко, что в глубине этого жара запульсировал холод. Так бывает, когда сунешь руки в слишком горячую воду. Одна перчатка легла на стопку книг, вторая. Пальцы Дерека мягко скользнули по едва заметным ниткам шрамов. Руки Анны были красивыми и изящными, Как и полагается девушке из благородной семьи, которая не занимается грубой работой, когда-то крошечные мизинцы торчали сбоку кистей. Анна пыталась представить, как выглядели ее руки, и едва сдерживала тошноту. "Боитесь меня", заметил Дерек. Он не убирал пальцев, и от его прикосновений по коже будто бы бежали яркие искры. Возможно, он пытался почувствовать, есть ли в Анне магия. "Боюсь" Коротко ответила она, чувствуя, как в ней что-то натягивается до звона. Она давно не была так напряжена. Казалось, ещё немного и начнётся пожар. Огонь побежит по коже, лезнет в волосы, охватит всё тело. Шестой палец знак ведьмы. Дерек усмехнулся. Так полагали в античности. Сейчас полидоктилию считают просто пороком развития. Во мне зачем так дрожать, Анна? Я вас не обижу. Хотелось бы в это верить. Улыбнулась Анна, и Дерек наконец-то отпустил её руки. Облегчение нахлынуло на неё солёной морской волной, и впервые за долгое время Анне захотелось избавиться от перчаток. Пусть смотрят на её шрамы, если хотят смотреть, ей всё равно. Я вас не обманывал и не собираюсь. Усмешка Дерека сделалась мягче, и он отошёл к своему дивану. Доброй ночи. Доброй ночи, откликнулась Анна. Спальня, которую ей уступил Дерек Тоби, была похожа на спичечный коробок. Здесь было холодно, отовсюду веяло зимним ветром, и Анне показалось, что она плывёт на корабле, и её вот-вот смоет за борт. Раздевшись до нижней сорочки и не сняв чулки, она торопливо нырнула под одеяло и, укутавшись головой, подумала, что Дерек, пожалуй, сможет найти Джона. В нём было что-то очень цепкое. Такие не отступают, пока не добьются своего. Он не такой гадкий, каким показался сначала, подумала Анна и с этой мыслью уснула. Последним, что она услышала перед тем, как погрузиться в сон, был шелест книжных страниц из гостиной и шорох карандаша по бумаге. Господин Сантора выглядел так, словно его одновременно терзали зубная боль и геморрой. И Дерек, который вошел в кабинет ранним утром, оказался живым воплощением миллиона его терзаний. Он выслушал короткий рапорт, поморщился, когда Дерек велел собрать всех столичных орнелей и осмотреть их руки, и наконец осведомился. Вам сколько лет, юноша? «Двадцать четыре», — ответил Дерек. Губы господина Сантора сжались в нитку. Должно быть, сейчас он думал, в какую дрянь влез с делом Гейба Конера, что пришлось пойти на совместную работу с инквизицией. Его величество Пауль смотрел с парадного портрета на стене с определённым сочувствием. К носу владыки прилипла какая-то пушинка. Хм. Hmm. Глава столичной полиции сделал глоток кофе из чашки и дерёк угрюмо подумал о том, что начал очередной день на пустой желудок. А кофе и хлеб с маслом ему сейчас бы не помешали. И сколько вы уже на оперативной работе? «Восемь лет, начинал при Эрихе Гунтабаре. Хм. Hmm. Господин Санторо снова отпил кофе и произнес так, словно говорил сам с собой: «Молоды, честолюбивы, всеми силами стремитесь подняться как можно выше, если в 24 уже старший следователь. Не думали служить в полицейском департаменте?" Дерк вежливо улыбнулся. Полиция часто делала такие предложения сотрудникам его ведомства, но на них очень редко отвечали согласием. Инквизиторы недолюбливали полицейских, считая их недоучками, которые способны лишь разбираться с понажовщиной в кабаках. Судя по тому, как пошло дело Гейба Конера, это мнение было справедливо. "Я слишком хорош в охоте на ведьм", вежливо ответил Дерек. "Так что, к сожалению, вынужден отказаться", господин Сантора кивнул, видно, ничего другого и не ожидал. "И кто ваш свидетель?" поинтересовался он. "Так я тебе и сказал", подумал Дерек и ответил: У меня нет свидетеля, но это простая логика. Если Арнель ударил так, что повредил руку, и в ране остался порошок фей, то мы просто ищем Арнеля с раненой рукой. И это не обязательно Джон а один». Ему казалось, что Сантора темнит, что Джона ищут не просто потому, что подозревают в убийстве. Нет, ну в самом деле, почему столичная полиция так резво рванула на поиски именно Джона? Хорошо, хорошо. Кивнул Сантора, и Дерек неожиданно почувствовал легкое, едва уловимое прикосновение к голове. Сантора скользнул по нему заклинанием, личным, очень качественно исполненным, и это было плохо. Так, во-первых, не поступали в приличном обществе, а во-вторых, Сантора что-то хотел проверить, и надо было понять, что именно. Тело сработало само. Дерек скользнул в сторону, уходя из-под чужой воли, выпрямил спину и отчеканил Я бы просил вас больше так не делать. Сантора примирительным жестом поднял руки ладонями вперёд. Бриллианты в перстнях сверкнули разноцветными искрами. С вами сейчас ещё один человек побеседует, совершенно непринуждённым дружеским тоном произнёс глава столичной полиции. Не серчайте, надо было проверить, нет ли у вас чего-то вроде взрыв пепла. Теперь все отчёты вы будете передавать ему лично. Дерек вопросительно поднял бровь. Это кто же хочет с ним встретиться, если проверку безопасности поручили именно Сантора. Но он не стал спрашивать, просто кивнул и поинтересовался: "Где будет беседа?" Один из ассистентов господина Сантора проводил Дерека в зал для переговоров. По пути Дерек бросил несколько заклинаний и убедился: эта часть департамента полностью изолирована от любого магического воздействия. Все заклинания рассыпались призрачной искр, и это значило, что сейчас в департаменте находится особо охраняемая персона. Кто-то из министров или членов королевской семьи. Ассистент открыл дверь, приглашая войти, и Дерек услышал звонкий голос. Наконец-то, всегда мечтал познакомиться с вами. Он вошёл, стараясь сохранять спокойный и независимый вид. Молодой мужчина в щегольском светло-сером сюртуке, который сидел за столом, забросив ноги в остроносых ботинках из кожи молодого жеребёнка, на соседнее кресло улыбался так широко, словно дерок был его лучшим другом. Темноволосый, с сухоженным скуластым лицом и пристальным взглядом, он был похож не на важную государственную персону, а на авантюриста, лихого и безшабашного. Глаза искрились предвкушением приключений. Улыбка так и сияла. Вдоль правого виска тянулся тонкий старательно загримированный шрам. По спине прошел холодок. Как всегда, когда Дерек впервые имел дело с магом, артефактором или ведьмой. Да-да, я наблюдаю за вашей работой, как за приключенческим романом. Мужчина поднялся из кресла, протянул Дереку руку и представился. Эвгар, к вашим услугам. Искренне рад познакомиться с вами, ваше высочество, Произнес Дерек, понимая, что даже примерно не представляет, чем именно может закончиться их разговор. Эвгар принц Хаумийский снова сел, указал Дерку на кресло и сказал: "Да, примерно так я вас себе и представлял: молодой, энергичный и бесстрашный". Мама Клэр сильно васпотрепала. Дерк вспомнила маме Клэр, Клэритан Винхорн, ведьми с божественно прекрасным юным лицом и седыми старушечьими волосами. Она пила молоко мертвых коров и душила младенцев в колыбелях, пока их матери спали зачарованным сном. Пригвоздила ее к дереву. Коротко ответил Дерек, решив не уточнять остальное. Это давно не имело никакого значения. Улыбка Эвгара стала мягче, глаза сверкнули так, словно он хотел сказать, что ему все известно. Должно быть, Дереку следовало начинать паниковать. Он не стал. Он вообще давным-давно выбросил панику из своих рабочих чувств. "И что-то взяли на память?" уточнил Эвгар, склонив голову к левому плечу. Дерек решил ничего не отвечать. "Да, взял". Все охотники берут трофеи, развешивая по стенам своих домов головы и рога убитых животных. А когда охотишься на чудовищ, то тем более имеешь на это право. В конце концов, работа Дерека была намного опаснее охоты на льва или медведя. Если Эвгар сумел узнать о том, что хранилось в сундучке у него под кроватью, и вздумал, что сможет как-то шантажировать этим Дерека, что ж, на здоровье. Он прекрасно знал, что у его руководства скелеты в шкафу еще похлеще. Вы позвали меня поговорить об этом, беспечно светским тоном осведомился Дерек. «А Шерну Холден, вы задушили ее собственной косой, мечтательно проговорил Эвгар. За нее вам дали медаль святой Мелины. Впечатляющая дама была, ничего не скажешь. Дерк кивнул. Он делал свою работу и делал хорошо. Выгребал там, куда многие его коллеги не желали заглядывать, стараясь отыскать дело попроще убивал ведьм и возвращал их жертв живыми поэтому и был старшим следователем в свои двадцать четыре. некоторые к пятидесяти не добирались вы хотите побеседовать со мной о моих прошлых делах или вас все же интересуют нынешние с принцем нужно было вести себя осторожно очень осторожно его высочество Эвгар имел вполне определенную славу сильного мага артефактора и вообще очень опасного и непредсказуемого человека Дерек покосился в сторону окна Над столицей снова шёл снег. А ведь случись что, ему придётся прыгать как раз из этого окошка с высокого третьего этажа. Хорошо бы там внизу был сугроб. Он сумеет правильно сгруппироваться в полёте, и мне сейчас как раз нужен такой человек, как вы, уже без улыбки, но по-прежнему дружеским тоном произнёс Эвгар. Сильный, опытный, хороший боец, знаток магии и да, имеющий в душе определённую червоточинку. Ненормальность Скажу проще. У вас своя коллекция, у меня своя. И в ней я храню бриллианты вроде вас. Дерек и бровью не повел. Да, если Эвгар выходил на него, то в квартире был обыск. И хорошо, если он случился до того, как Дерек привел туда Анну Кло. Что-то подсказывало ему, что девушку ни в коем случае нельзя выдавать. Мало ли, кого еще его высочество захочет включить в свое собрание. Все инквизиторы раз в год проходят крупное обследование, в том числе и у специалистов по душевному здоровью. Со мной все в порядке. Дырок невольно вспомнил, как штатный мозгоправ поинтересовался, чем луна отличается от солнца. Дерек тогда сказал, что луна это спутник планеты, а солнце это звезда. И мозгоправ даже поперхнулся. Оказалось, что луна светит ночью, а солнце днем, и нечего тут умничать. Эвгар рассмеялся. Хотите сказать, что душевно здоровый человек будет собирать коллекцию подобную вашей? Кусочки кожи и волос убитых им ведьм, Дерек вздохнул. Да, его трофеи выглядели именно так. Кожа и волосы. Да, Эвгар откуда то знал правду о нем, и с этим надо было что-то делать. Если бы я был энтомологом, то бегал бы по болотам за бабочками, но я инквизитор и бегаю по болотам за ведьмами, хотя и бабочки там тоже есть. Он сделал паузу, вспомнив, что говорили о его высочестве Эвгарии, потихоньку и с оглядкой. Один из сильнейших магов столетия, знаток артефакторики, был изгоем в собственной семье, и с головой у него беды явно похлеще, чем у Дерека. "Если бы вы были энтомологом, то ваша коллекция была бы не такой интересной", ободряюще улыбнулся Эвгар, щелкнул луковкой часов, уточняя время, и довольно кивнул. "Почему вы решили забирать у ведьм именно это?" Дерек откинулся на спинку кресла. Сейчас надо было осматривать руки столичных орниелей и делать из Анны Кло приманку для Джона. А он вел светские беседы о своей частной жизни. Мама Клэр срезала кожу со своих жертв, нехотя ответил Дерек. я решил, что будет забавно сделать с ней то же самое. А потом вошел во вкус. Эвгар прижал пальцы к губам, прикрыл глаза, мечтательно рассмеялся. Он выглядел так, словно наконец-то нашел то, что давно искал. Нет, вы определённо мне нравитесь, довольно произнёс он. А работать я хочу с теми, кто мне симпатичен. Дайте-ка руку, правую. Дерек послушно протянул ему руку. Прикосновение Эфгара оказалось вкрадчивым, ласкающим, почти интимным. Тонкие холодные пальцы мягко пробежались по запястью, словно принц хотел сосчитать пульс, и Дерек ощутил лёгкий разряд тока. На коже проступили очертания виноградного листка, символа королевского дома. Эвгар убрал руку и объяснил: "Это защита, которую вам даст моя магия. Дело, которое вы сейчас ведёте, намного глубже и опаснее, чем вы представляете. Моя поддержка вам понадобится". Анна проснулась, когда уже рассвело. Дом поскрипывал и постановал, словно старик, который пробудился и пытается понять, не умерли ли. Выбравшись из-под одеяла, Анна выглянула в окно. Снаружи серело утро. Возле угасающих фонарей порхали снежинки, и народ торопился по делам. В соседнем доме открылись двери маленького кафе. Вышел парень в старом пальто, держа в руках стакан с дымящимся напитком и ломоть хлеба с маслом, и Анна подумала, что проголодалась. Выйдя из комнаты, Анна поняла, что в квартире никого нет. Пройдя к выходу, она подергала дверь. Заперто. Дерек ушел, закрыл ее тут на замок. И Анна растерянно сказала себе, что он не хотел ничего плохого. Она заглянула на кухню. Видно, директор торопился, не варил кофе, не завтракал. Ах, да, у него же нет кофе. Анна отвернула кран. Тонкая струйка холодной воды потекла в раковину, и она решила, что сначала приведёт себя в порядок, а потом поищет что-нибудь съестное. Когда она чистила зубы, в дверь грохнули так, что едва не снесли её с петель. От испуга Анна даже присела, словно пыталась спрятаться за раковиной. «Тоби!» — проревели в коридоре. «Тоби, дай коруну, душа горит". Видно, это был тот самый карибэт, о котором Дерек упомянул вечером. Анна услышала, как хлопнула дверь, и визгливый женский голос сообщил: «Ушел он, с утра ушел! Хватит орать, пьянь ты дранная". Карибэт исторк совершенно неописуемую матерную брань И коридор наполнился звуками потасовки. Поняв, что пока она в безопасности, Анна умылась, бесшумно подошла к двери и убедившись, что она держится и не собирается падать, окончательно успокоилась. В таких местах брани, драки, в порядке вещей. Так, что же делать? Утро было темным и хмурым, но Анна решила не хлопать в ладоши и не зажигать лампу. Если Дерек ушел, то тут некому сидеть со светом. Вернувшись на кухню, она заглянула в шкафы, нашла немного чая, кекс в овощной бумаге и коробку сахара. Что ж, можно позавтракать. У отца было множество слуг, но он настоял на том, чтобы Анна научилась делать всё сама. Никогда не знаешь, что именно и когда тебе потребуется, говорил он, и сейчас заваривая чай, Анна поняла его правоту. Столичные барышни и её ровесницы не умели этого. Джеймс заваривали на кухне и приносили туда, куда требовалось. Одна из приятельниц Анны считала, что воду в чайник заливают через носик. От чашки поднимался ароматный пар, и сделав глоток, Анна удивленно подумала: надо же, Derek Тоби живет в таком скверном и темном месте и пьет королевский бархатный 10 корун за малую упаковку. Дорогой чай, модный узел галстука, даже прическа не такая, как у остальных в этих местах. Её новый знакомый был оригиналом. Интересно, дерыка тут не били за его дульку на голове. Закончив с чаем и вымыв чашку, Анна прошла в гостиную. Сколько же книг! Она медленно пошла вдоль шкафов и стопок, иногда останавливаясь и водя пальцем по корешкам. Хронология древних царств. Начало натуральной философии. Трактат об отражениях преломлениях и течениях магических полей. Большой словарь ликийского языка учебники, научные труды и словари так и напирали друг на друга, и было видно, что их читали, а не просто держали в квартире для красоты или важности. У отца были такие же книги, и вспомнив о нем, Анна почувствовала горечь и тоску. Отец умер, Джон исчез, возможно, его больше нет. У Анны больше никого нет, кроме Дерека Тоби. Она заглянула в шкаф, Одежда, которая там висела, оказалась не самой дорогой, но хорошей. У Дерека тоби не было денег для того, чтобы сшить платье по мерке, но магазины он выбирал весьма и весьма приличные. Нет, он обязательно выберется из этой дыры, Анна в этом не сомневалась. На лестнице послышались шаги, и Анна замерла перед раскрытой дверцей шкафа. Обычный человек не нашел бы в этих шагах ничего особенного, но натренированный слух Анны опознал в них ту тяжесть, с которой движутся орниэли. Джон, Джон нашел ее?» Она не шевелилась, не зная, что мешает ей обрадоваться. Наверно, то, что Джон никогда не стал бы двигаться вот так, тяжело и плавно, словно огромное существо, способное разнести весь этот дом по кирпичику. Вот орниэля остановился, и Анна, как наяву, увидела его ладони с зеленоватыми завитками рисунка, Они скользнули по входной двери, оглаживая и ощупывая ее, пытаясь найти слабое место. Это не Арниэль с детской надеждой подумала Анна. Так ребенок уговаривает себя, что буки не существует, и это просто кошка катает пуговицу у него под кроватью. Это просто еще один сосед Деррика. Внутри к дверце шкафа была приделана небольшая металлическая ручка, на которой Деррик хранил свои ремни стену один из них, темно коричневый с тяжелой бронзовой пряжкой, от которой так и веяло угрозой. Анна забралась в шкаф, закрыла за собой дверь и принялась обматывать ремень вокруг руки. Это было, конечно, глупое оружие, но хоть что-то. Бесшумно сдвинув вешалки в сторону, она попробовала несколько раз замахнуться. Получилось. Вскоре она услышала, как открылась и закрылась дверь. В одну из щелей в своем убежище Анна увидела незваного гостя. Это действительно был Арниэль, но она никогда не видела его. Работая с Гейбом Коннором, она знала в лицо всех Арниэлей, которые исходили с производственной ленты. Тот, который вошел в квартиру Дерека Тоби, был создан кем угодно, но только не ее отцом. Он был высокого роста, завитки светлых волос плотно облегали голову, сероглазое лицо было спокойным и каким-то неприметным. Пройдешь мимо такого в толпе и забудешь, что видел. Глаза смотрели весело и ярко, и за этим весельем чувствовался голод убийцы, тот голод, который он почти не в силах сдерживать. Задержав дыхание, Анна бесшумно переместилась в шкафу и увидела правую руку Арнеля. Ее залатали, но было видно, что искусственная кожа на костяшках была разорвана. Вот он, убийца ее отца, пришел за ней может быть, и Дерека уже нет. Если этот Орнель узнал, где может быть Анна, то он мог с ним расправиться. Кто, сто дьяволов из сотого пекла его создал? Мышка, негромко произнес Орнель, Прошел по комнате, заглянул на кухню, вернулся. Оружия у него не было, да и зачем? Он сам оружие. Где ты, мышка? Сейчас он зайдет в спальню, подумала Анна, и у меня будет несколько мгновений, чтобы выбежать из квартиры на лестницу. Нет, не успею, догонит. Выходи, мышка. Голос у Арнеэля был спокойным и приятным. Может быть, его создавали как певца, забавную игрушку для тех, у кого достаточно денег на игрушки. Выходи, давай поговорим. Анна едва не рассмеялась. Поговорим, конечно. Так же, как он говорил с ее отцом, она представила, как Дерек возвращается домой и находит ее труп с проломленной головой. "Не хочу расследовать ваше убийство", вспомнила Анна. Дерек говорил и смотрел серьезно так, словно не собирался допустить ничего плохого. Что он скажет, когда в следующий миг Арниэль рванул дверцу шкафа и вываливаясь на него из тьмы, Анна перехватила ремень и нанесла короткий и сильный удар пряжкой. Металл пришел Арнелю в висок. Он отшатнулся, и Анна ударила снова, туда, где у Арнеля и ее отца был блок, который частично отключал их. Господи, помоги мне, успела взмолиться Анна. Пусть у него этот блок будет там же. Арнель качнулся и застыл, выбросив руку так, чтобы закрыться от ремня. Анна отбежала в сторону. Арнель открывал и закрывал рот. Его левый глаз утекал к переносице и возвращался. Из груди доносился тоненький свист, но он не шевелился. Отлично, значит, начинка у него такая же. Мышка, выплюнул Арнель и разразился шумом и хрипом. Сквозь него пробилась: Мышка, давай поговорим. Его правая рука сжалась и разжалась, словно он представлял, как стискивает пальцы на горле Анны. Пятясь, чтобы не поворачиваться к нему спиной, Анна зашла в спальню и подхватила сумочку с инструментами. "Давай поговорим", улыбнулась она, пытаясь совладать с волнением. «Начнем с того, кто тебя создал". Всех столичных орнелей собрали в полицейском департаменте к полудню. И Дерек удивился тому, насколько их оказывается много. Курьеры элитной службы доставки, прислуга, торговцы дорогих ювелирных магазинов, проститутки. Дженни тоже была здесь и, увидев Дерека, кокетливо помахала ему рукой. Эвгар, который стоял рядом с ним среди офицеров господина Сантора, с искренним любопытством осведомился: "Давно ли вы водите знакомства с такими прелестными барышнями?" "Недавно", сухо ответил Дерек в интересах следствия. Когда он вспоминал о том, что случилось вчера в бабочке, то его охватывало какой-то липкой брезгливостью. Должно быть, Эвгар понял что-то такое по выражению лица Деррика, потому что ободряюще произнес. "Это свойство сильной души пытаться все постичь самому. И как вам?" Дерек хотел было посоветовать Эвгару не лезть не в свое дело, но в это время полицейский привел последнюю Арнель в темно синем платье гувернантки И Сантора, который до этого угрюмо переговаривался с кем-то из помощников, сделал шаг вперёд. Все Арниели сразу же уставились на него с одинаковыми доброжелательными улыбками. И Дерек невольно заметил, что Сантора смутился, что ли. Ему сделалось не по себе. Интересно, бывал ли ты в бабочке или похожем заведении, подумал Дерек. Наверняка бывал, и Дженни говорил о главе столичного полицейского департамента, что он исключительный кавалер. Так, мы вас надолго не задержим, произнёс Сантора, не тратя время на болтовню. Время деньги, а хозяева Арнелли знают счёт своим корунам. Вытяните руки вперёд и покажите офицерам. Арнелли дружно сделали то, что было велено, и полицейские взялись за осмотр. Почему это не было сделано сразу же? подумал Дерек, глядя, как Сантора лично крутит Арнелли за пальцы. Почему искали именно Джона? Эвгар смотрел так, словно читал его мысли, и ему нравилось то, что он видел в разуме Дерека. Принц держался так, словно по-настоящему хотел подружиться, и Дерек в очередной раз задался вопросом: "С чего бы ему вдруг такое счастье?" "Я буду молчать о вашей коллекции", негромко сказал он, когда они покинули переговорную. Дерек только рукой махнул. Всем наплевать, уверяю вас. Это не то, чем меня можно шантажировать. Господин Шайе Лонгрейт, например, коллекционирует засушенные головы пигмеев и показывает их гостям, считает себя антропологом и ученым. — А вы, с улыбкой спросил Эвгар. А я уничтожаю зло. Вот и все. — отрезал Дерек, не желая больше говорить на эту тему. Руки всех Арниелей были тщательно рассмотрены, и, если судить по разочарованному виду полицейских, Ни единой царапины, ссадины и заплатки не было найдено. Сантора махнул рукой на вопрос, можно ли отпускать Эрнели и куколки ровным шагом подались на выход. Дженни на прощание стрельнула глазками, и Дерек вдруг подумал, что это еще не конец. Так что именно вас заинтересовало в этом деле, спросил он. Из зала для собраний они с Эвгером выходили последними, и Дерек невольно заметил, что от них стараются держаться в благоразумном отдалении. Словно любое прикосновение к принцу могло заразить или отравить. Как вы думаете, Дерек, что такое ССМ? спросил Эвгар. Дерек неопределённо пожал плечами и вдруг подумал об Анне Кло. Хотелось надеяться, что она спокойно сидит в его квартире и не успела угодить в новые приключения. Хотелось надеяться, что девушка попробует отвлечься книгами, а не попыткой побега. Собор Святой Марфы, ответил он. Это единственное, что мне приходит в голову. Эвгар кивнул, и его улыбка сделалась мягче, словно Дырек в очередной раз сказал именно то, что принц хотел услышать. "Что там вчера искали?" спросил он. Эвгар осторожно, но крепко взял его под локоть и негромко ответил: "А это именно то, от чего вас и будет защищать мой виноградный листок. Идем!» К собору они добрались через четверть часа. Экипаж принца ехал настолько быстро и плавно, что Дыреку казалось, будто они не мчатся по столичной мостовой на скользят по льду. Вот экипаж остановился на площади перед храмом, и Дерк понял, что вчерашний обыск продолжается. Здесь было слишком много молодых и крепких мужчин, которые смотрели слишком цепко и пристально, чтобы быть обычными прихожанами. "Знаете, почему я выбрал именно вас?" спросил Эвгар, надевая тонкие перчатки. К полудню мороз усилился, принялся ощутимо покусывать за пальцы. "Потому что мне нужен кто-то, похожий на меня." отверженный и смелый. Дерек даже не удивился, просто подумал, что устал удивляться. Видно, Эвгар считал, что небольшое хобби Дерека делает его изгоем. Нет, не делало. Во-первых, Дерек никому о нем не докладывался, а во-вторых, у окружающих забавы и коллекции были еще хлеще. Впрочем, Бог с ним, пусть думает как хочет. С принцами лучше дружить. Что они делают? поинтересовался Дерек из зада доргулии, который служил водосточной трубой, сейчас висала громадная сосулька. Святые Валентины Руден смотрели на горгулью сукаризной. Гейб Конор был не только изобретателем, ответил Эвгар, и Дыруку показалось, что прохладные невидимые пальцы скользнули по его волосам. Это было предчувствие не просто неприятностей, а подлинной катастрофы. Составляя рабочие программы для своих орниэлей, он умудрился собрать колоссальную базу по всей Хаоме. Там всё обо всех. Они нырнули в сумрачное нутро собора, и какое-то время Дрек стоял, ослеплённый контрастом белого снега снаружи и темноты внутри. Вот и мотив для убийства, роскошный такой мотив, Эфгар говорил. Документы о международной коррупции, секретные счета королей, сговор правительств, убийства в посольствах, новые разработки оружия. Чего там только нет? Разумеется, такое шило недолго утаишь в мешке. О базе Гейба Конера узнали и начали искать. И среди ищущих не только служба королевской безопасности Хаумы. Тот, кто найдет базу первым, сможет эффективно использовать информацию против всех остальных. Окончательно проморгавшись, Дерек увидел, что собор наполнен десятками трудолюбивых муравьев. Молодые мужчины в форме без знаков отличия старательно осматривали скамьи, плиты пола и статуи святых. Священник, который стоял у алтаря, выглядел одновременно решительным и несчастным, словно понимал, что ищущим надо помочь, и не хотел помогать. Один из муравьев вынул из-под лавки какую-то ветошь, встряхнул и разочарованно покачал головой. Не то. Единственная зацепка, которую мы сумели обнаружить в его бумагах это три буквы: S S M, продолжал Эвгар. Три буквы, которые повторялись много раз. Да, мы знаем, что тайник есть, он именно здесь, в соборе. Но что это? Пока не ясно. Записка. Дерек невольно увлекся и принялся загибать пальцы. Ларец, закладка за камнем в стене, бумаги, некий символ, который укажет где тайник. Здесь-то его может и не быть. Эфгар широко улыбнулся, и Дерек подумал: рядом со мной чудовище, чудовище в облике джентльмена, которое способно снять с меня кожу и пошить себе пальто, если я что-то сделаю не так. Мне нравится, как легко вы включились в решение этой задачи, одобрил Эвгар. Мне нравится, что во всей этой ситуации я не один. Так что, спросил Дырок, какова моя задача во всем этом? Улыбка Эвгара сделалась мягче. На память Дыроку пришла прошлогодняя сплетня о том, что для одного из балов старший сын короля Пауля изготовил артефакт, который сделал платье и белье юных дебютанток абсолютно прозрачными. Эта шутка стоила ему 3 месяцев под домашним арестом, но, как рассказывали столичные болтуны, он остался доволен, да и мужчины, которые были на балу, тоже. Интересная у меня подбирается компания, подумал Дерек. Изобретательница Арнели и принц, который никогда не займёт трон, потому что в нём слишком много магии и мало рассудка. Великое это дело, хорошая компания. Что от вас хочет Итан Коннор? Чтобы я отыскала Анну Кло? ответил Дерек, понимая, что такая магическая махина, как Эвгар, сейчас запросто способна прочесть его мысли, а выдавать Анну ему хотелось меньше всего. Эвгар, понимающий, кивнул. Тогда я подтверждаю эту задачу. Найдите девушку. Она может знать о тайнике. Ещё Джон А1 Арниэль, которого подозревают в убийстве Гейба Конера. Эвгар снова утвердительно качнул головой. Да, на его месте я бы тоже подался в бега. Но мне даже странно, честно говоря, как он мог оставить Анну в таком положении? Создатель жестоко убит, любимая девушка в бегах, и ей явно нужна помощь. Дерек вопросительно поднял бровь. Любимая девушка? О чем вы? Эвгар рассмеялся. Ну, что орниэли обладают способностью к самообучению, вы, конечно, в курсе. Они постоянно анализируют новые ситуации, с которыми сталкиваются, чтобы лучше выполнять свою работу. А этот Джон, скажем так, с головой ушел в анализ наших чувств и того, как они определяют наши действия. Вот вы, допустим, влюблены, и вашей любимой угрожает опасность. Что будете делать? Дырок неопределенно пожал плечами. Чтобы влюбляться, нужны свободные деньги, а состояние счета надежно хранило его от любовных авантюр. У него была одна цель выбраться из квартала Святого Сонти, и девушки могли подождать брошусь ей на помощь, разумеется. Возможно, буду действовать решительно и не слишком разумно. У меня есть однозначная информация. В отношении Анны Клоа Джон А1 отыгрывал именно любовь, произнёс принц. «И я искренне удивлён, почему он сейчас в бегах и не пытается её найти и помочь. Что бы делали вы на его месте? поинтересовался Дерек, Взгляд Эвгара смягчился. «Отыскал бы её, разумеется. Ну, из столицы куда-нибудь в тихое место, где нас никто не найдёт. Никто, кроме вас, мой дорогой друг. Прикосновение к запястью оказалось ласковым и пугающим. Дерек старательно принялся смотреть в сторону огоньков свечей, что парили над бронзовым кандилом. Вы ведь способны отыскать любую, даже самую ловкую и опытную ведьму, правда? улыбнулся Эвгар. Вы лучший столичный следователь, не вздумайте отрицать это так. И когда вы найдёте Анну и Джона, То и с тайником все прояснится. Понял, кивнул Дерек. Эвгард так и не убирал пальцев с его запястья, и желание выйти на свежий воздух становилось нестерпимым. Разрешите выполнять? принц рассмеялся, наконец-то убрал руку. Разрешаю, конечно. И вот еще что, Дерек. Я обещаю вам, что это дело поднимет вас оттуда, где вы сейчас. Даю вам слово. Снаружи шёл снег, воздух пах морозом, яблоками и собачьей шерстью. И было настолько легко и свежо, что какое-то время дырок мог лишь стоять и дышать, прочищая голову. Весь разговор с Евгаром теперь казался ему каким-то неправильным, словно всё это время принц накладывал на него жутковатые чары. Подхватив с чёрных завитков ограды пригоршню снега, Дырок умылся, окончательно стирая наваждение и подумал, что Анну нужно где-то спрятать подальше и понадёжнее. Эвгар не должен был добраться до неё ни в коем случае. Вот-вот, прямо к шишке приложи. Господи, что же это делается средь бела дня? Анна всхлипнула, прижав к затылку скрученное мокрое полотенце. Громадная соседка Дерека, госпожа Бритта, уперла кулачище в монументальные бока и, обернувшись к соседям, которые с искренним любопытством заглядывали в квартиру Деррика, сказала: Вот вам вся наука. От нее только грабеж и бесчинство. Где же это видано срывать дверь с петель, нападать на беззащитную барышню? А если бы я из лавки не пришла, убил бы. Хмуро поддакнул мужчина, синяком всех цветов побежалости под правым глазом. Как есть убил бы? Что ж получается? Мы думаем они просто так, куколки для забавы. А не вон что и творят, и вытворяют. Анна успела убедиться в том, что Арниэл все таки сошел с конвейера завода Гейба Конера, но его неизвестный создатель сумел внедрить в него дополнительный блок, который позволял обходить принципиальный этический вопрос. Если этому Арниэлю приказывали, то он убивал с той легкостью, с которой колол бы орехи для детей. Анна решила разобрать этот дополнительный блок, но что-то пошло не так. Парализованный Арниэл ожил, и ударив ее по голове, задал стрекача, окончательно снеся дверь в квартиру. На шум пришли соседи, и госпожа Бритта, которая решила, что это именно она спугнула негодяя или ходея, немедленно принялась помогать. Прижимая полотенце к шишке, Анна сокрушенно думала, что отсюда надо убираться подальше и побыстрее. Убийца ее отца знает, где она, и придет еще раз, когда приведет себя в порядок. Но дополнительный блок установи его и Арниэли превратятся в послушных наемных убийц, и тогда столицу охватит хаос. Нет, это просто в голове не укладывалось. Кто вообще мог до такого додуматься? Анна знала кто. У Итана Конера были и знания, и возможности. Арниэли способные убивать это новый доход уже другого порядка, и Итан никогда не упустил бы его. А какого хрена? услышала Анна растерянный голос Дерека. И встрепенувшись, села на диване так, чтобы не быть в слишком уж растрепанном виде. Соседи расступились, и мужчина с синяком сообщил: "Так твою барышню чуть куколка не убила. Вон дела-то какие творятся". "Куколка? Это все дело рук Арнеэли?" Дерек вошёл в квартиру, задумчиво дотронулся до остатков двери, и на мгновение Анне сделалась непередаваемо стыдно, хотя она прекрасно понимала, что не сделала ничего плохого. Жива Коротко бросил Дерек. Анна кивнула и еле слышно ответила: "Жива". Он меня оттолкнул, и я ударилась. Соседи поняли, что сейчас будут другие номера программы, и хозяина квартиры нужно оставить в покое. Мужчина синяком негромко сообщил, что позвал кума с племянником на починку двери. Дерек кивнул, и общество разошлось на все лады, обсуждая произошедшее. Не снимая пальто, Дерек присел на край дивана рядом с Анной и спросил: Что произошло? Тут был Арниэль, который убил отца, едва слышно ответила Анна. Дерек выглядел усталым, и она невольно подумала, что ему бы сейчас выпить кофе и отдохнуть, а не решать новые проблемы. "Я сумела его отключить", вскрыла. "Дерек это новое поколение Арниэлей, и отец таких точно не создавал. Теперь они могут убивать". У Анны, кажется, губы заледенели, когда она сказала об этом. Дерек недоверчиво посмотрел в ее сторону, словно не до конца понял, что услышал. И куда он делся? Оттолкнул меня и сбежал. Дерек вздохнул, провел ладонями по лицу. Анна думала о том, что ей нужно спрятаться и что она подставляет своего нового знакомого под удар. «Арниэль скоро вернется». Ладно, устало вздохнул Дерек, поднялся с дивана и, пройдя к шкафу, вынул рюкзак и быстрыми движениями принялся собирать вещи. Рубашки, брюки, бельё летели в чёрную распахнутую пасть рюкзака. К ним присоединились какие-то мешочки и ларчики, от которых отчётливо веяло тревогой. Как думаешь, откуда он мог узнать о нас? Анна только руками развела. Дженни, как-то, кстати, у неё оказалось, поинтересовался Дырек. Из ящичка письменного стола он извлёк тёмную коробку, в которых носили артефакты, и отправил в рюкзак. Из второго ящика появился пистолет. Я думала, что Джон мог к ней заглядывать, они приятельствовали. Дерек устало покачал головой. Чудные дела, твои, господи, игрушки дружат. Арнели не игрушки, в очередной раз повторила Анна. Но вряд ли мы теперь можем доверять кому-то из них. Дерек со вздохом встряхнул собранный рюкзак, застегнул его и распорядился. Собирайтесь, есть у меня одна берлога, о которой никто не знает. И Анна с неожиданным уколом разочарования, поняла, что они снова перешли на вы, и ей это не нравится. Она сама не знала почему. "Где эта берлога?" спросила она, забрав свою сумку. "Наступит ли время, когда ей не надо будет ни от кого прятаться?" кто бы знал. Дырек не ответил. Быстрым шагом спустившись по лестнице, он толкнул дверь и вышел на улицу. Метель уже была такая, что город почти утонул в белизне. Сквозь снег проступали призрачные очертания домов. Вот совсем рядом фыркнула лошадь, вот повеяло запахом свежевыпеченного хлеба, и Анна, испугавшись, что потеряется в метели, схватила Дерка за руку. Они нырнули сперва в один проулок, потом в другой, потом прошли через кухню какого-то заведения, где повара сверкали ножами, а котлы бурлили супом. Там Анна едва не поскользнулась на какой-то трибухе. Вот и снова улица и снег. Мчатся экипажи, идут прохожие, Мальчишки носятся с газетами. Город кипел и расплёскивался. Названия улиц на вывесках были совершенно незнакомы, и Анна стискивала руку Деррика и надеялась, что не выпустит её. Через час пути, когда Анна вымоталась и окоченела, Деррик привёл её к дому на окраине столицы. Здесь заканчивался город. Впереди лежали заснеженные поля, бурая краюшка леса тянулась до горизонта, и глядя, как Деррик отпирает дверь, Анна снова ощутила непрекаянность и одиночество. Дом был старым, с заколоченными окнами. Да, в таком неуютном месте вряд ли кто-то решит их искать. "Прошу", пригласил Дерек, скрывшись за дверью. "Конечно, это не дом вашего отца, но тут вполне удобно". Войдя за ним, Анна оказалась в темном коридоре, который вел к лестнице на второй и третий этаж. Все двери были заколочены, но почему-то Анне казалось, что за ними идет странная и очень энергичная жизнь. Они поднялись на второй этаж по лестнице, которая скрипела и завывала на сто голосов, и, отпирая одну из дверей, Дерек объяснил: "Когда-то здесь была лаборатория Брайана Кастерля. Это место пропитано его личной магией так сильно, что считается заражённым". Они вошли в крохотную комнатушку, всю обстановку которой составляли койка, застеленная серым одеялом, да покосившийся стул. К удивлению Анны, здесь царила почти стерильная чистота. Сквозь щели в досках проникал свет И в его лучах не было ни пылинки. Мы тут не умрем?» – испуганно спросила Анна. Дерек опустил свой рюкзак на пол и принялся расстегивать пальто. Надеюсь, мы проведем здесь совсем немного времени, ответил он. И чем больше вы расскажете о ваших отношениях с Джоном, тем лучше. Мы друзья, коротко ответила Анна, и видно, Дерек понял, что это только часть правды, потому что устало вздохнул и произнес. У меня есть информация, что ваши отношения не дружеские, а любовные. Джон А1 вел себя с вами так, словно вы не приятели, а он не договорил. Рука сработала сама, не так крепко, как могла бы, но пощечина все равно получилось впечатляюще. Дерекатеропела схватился за щеку, и Анна подумала, что готова добавить еще. Не смейте, прошептала она. Дерек готов был все свести к пошлости, но их отношения с Джоном такими не были. Вы даже представить себе не можете. Почему же? Могу. Я давеча близко познакомился с Дженни. В плане физиологии никаких отличий от людей. У Джона, я так понимаю, тоже? Все вылеплено по идеальному образцу и работает так же идеально? Анна ударила еще раз, вернее, почти ударила. Дерек перехватил ее руку. И она еще успела удивиться тому, какие у него горячие и сильные пальцы. "Вы хам и наглец", сообщила Анна, понимая, что готова разрыдаться, и делать этого ни в коем случае нельзя. Их отношения с Джоном были ее личной тайной, тем местом, в которое она никого не хотела впускать. "Я бы вас не бросил во всем этом, если бы у нас были настолько глубокие отношения", искренне ответил Дерек. "А он бросил. Ваш отец убит. Вас выгнали из дома". Убийца идет за вами, а он вас бросил. Полагая все дело в программе самообучения, да? Ему стали интересны физические отношения между мужчиной и женщиной, и вы как практик и экспериментатор пошли ему навстречу. Прекратите, воскликнула Анна. Хватит, перестаньте, Все это не так. Она вдруг поняла, что Дерек прав. Ее бросили, и она искала Джона в самых темных уголках столицы, но так и не нашла. «Ее бросили. И она поняла это только сейчас. Слезы пришли сами, заструились по щекам, глазам сделалось горячо и больно. Анна рыдала от тоски и боли, от своей усталости, от потерь и угроз. Дерек осторожно, словно боясь что-то повредить, обнял ее. Уткнувшись в его плечо, Анна ревела, словно школьница, которую не пригласили танцевать, и это было смешно, нелепо и больно, непередаваемо больно. С ней случилась именно та глупость, о которой писали в романах, и которую Анна глубоко презирала, потому что как это вообще возможно бросить её? И вот это случилось, и она сидела в заколоченной комнате заброшенного дома, плакала в плечо в общем-то незнакомого человека и не могла остановиться. Я понимаю, как это больно, Дерек говорил вполне искренне, словно и вправду знал, каково сейчас Анне. Понимаю и найду его. Но вы должны мне помочь. Просто расскажите мне о Джоне, и я верну его вам.